Глава третья К тому времени, как я добрался до дома, то проголодался до такой степени, что не утерпел и все-таки проредил окружающий лес, чтобы не помереть от истощения. Жрать хотелось просто неимоверно, поэтому кустам, местами траве, а также мелким грызунам и печугам, которые на свою беду попались мне на пути, не повезло, тогда как мелкая машкара и вовсе временно исчезла из этой части леса. Самое же непонятное заключалось в том, что, когда я подошел к калитке и уже обученный кое-каким приемом модуль послушно просканировал электронный замок, то оказалось, что за время моего отсутствия в дом никто не входил и не выходил. А когда я добрался до кухни, то обнаружил, что никакой обед меня там не ждет. Из чего следовало заключить, что с и Лумной или что-то случилось, или она забыла о своих обязанностях. Или же внезапно отказалась помогать нам по дому, наплевав на маленький гонорар. «Что?» — удивился Лендаорн, когда я позвонил ему и спросил, не знает ли он, в чем дело. «Как это не пришло? Подожди, я сейчас выясню». Я, конечно, не стал ждать, и пока наставник звонил домработнице, тут же полез скрести по сусекам, и в том числе сунул нос в холодильник, где нашлись яйца, молоко, масло и немного мяса в морозилке. «Извини». Буквально через десять мэнов перезвонил наставник. «У Лаиры заболела мать, поэтому утром она сорвалась в нарк и в спешке забыла меня предупредить. К сожалению, в ближайшие две-три недели она не сможет нам помогать по дому, так что я постараюсь найти другого работника». Я разжег огонь и, сунув в рот найденный в шкафу кусок хлеба, поставил на плиту сковородку. «Не надо, что я мясо не пожарю или пол не подмету». «Правда, в магазин сходить все равно придется. У нас в деревне какая-нибудь продуктовая лавка есть?» Честно говоря, раньше этот вопрос передо мной не вставал, так что нужной информации я своевременно не озаботился. «Нет», — с досадой отозвался Лэнда «За продуктами надо в нарк ехать. Доставку на такое расстояние они не оформляют, а мобильная лавка приезжает только по выходным». «Ну, значит, съезжу в нарк», — угукнул я, разбивая в сковородку сразу пять яиц. Больше в холодильнике просто не было. Не переживайте. Да и для дома стоит кое-что прикупить. У вас тут система видеонаблюдения совсем древняя. Антенна на крыше покосилась, да и сеть ловит слабо. Надо бы перенастроить, не то скоро без новостей останемся. — Делай, что считаешь нужным, — с облегчением отозвался лендаорн Даорн. — Ты теперь лучше меня в этом разбираешься. А если тебе что-то не продадут, то скинь накладную по браслету, я оплачу. Договорились, резко повеселил я и после чего сбросил звонок. Наскоро то ли позавтракал, то ли пообедал, а затем переоделся в цивильное, свистнул ши и уточнив Эммы расписание, бодрым шагом направился в деревню, куда буквально через четверть рейна должен был прийти нужный мне аэробус. Ровно в три пополудни мы с Юрком уже стояли на единственном в Нарке аэровокзале и с любопытством озирались по сторонам. В этом городе мне раньше доводилось бывать дважды, но, во-первых, за прошедший год он успел несколько измениться, а, во-вторых, после огромного шумного и яркого тайрина с его небоскребами, парящими в небе рекламными щитами и сплошным потоком летающих машин, разница буквально бросалась в глаза. Сам город считался по меркам окраины достаточно крупным и являлся третьим по величине населенным пунктом в провинции Босху. Районный, так сказать, центр — с населением почти в 250 тарнов человек, неплохо развитой инфраструктурой, вполне себе современными зданиями, оживленными улицами, густым озеленением и несколькими промышленными пригородами, в которых народу проживало не меньше, а то и больше, чем в самом Нарке. Главная разница со столицей заключалась в том, что в Нарке, а в отличие от Таирина, не имелось ни одного здания высотой более чем в 10 этажей. А еще здесь почти не использовались воздушные магистрали, Зато на наземных дорогах царило редкое оживление, и я порядком утомился, пока добрался на автобусе до центра города и вышел на остановке близ Центрального парка, вокруг которого располагались деловые и бизнес-кварталы, а также громоздились торговые центры, в один из которых мне и понадобилось заглянуть. Когда я зашел в крупнейший в городе магазин электроники и бытовой техники, то подспудно ожидал, что увижу просторное помещение с убегающими вдаль стеллажами и огромное количество всевозможной аппаратуры, начиная от миксеров и заканчивая планшетами, среди которых мне придется долго искать нужные наименования. Но внутри все оказалось почти так же, как в моем любимом кафе в Таирине. Небольшой зал с уютными креслами, десяток индивидуальных терминалов, где содержался полный каталог товаров, а также возможность тут же на месте получить исчерпывающую информацию по каждому наименованию, а при необходимости даже увидеть точную голографическую модель со всеми характеристиками, которые необходимо знать для оформления заказа. В общем-то, это было удобно, да и совсем не хлопотно, а главное, никто из консультантов не зудел над духом, порываясь в сучить ненужный или плохо уходящий со склада товар. Я сам все нашел, сам все выбрал, проверил, заказал и даже оформил доставку, предварительно убедившись, что в нашу деревню, начиная от определенной суммы заказа, магазин ее гарантированно осуществляет. Единственная заминка оказалась с оплатой. Как и предполагал Лэнда Орн, товары по некоторым позициям несовершеннолетнему купить было невозможно, поэтому заказ я, недолго думая, переоформил на него. И ему же, соответственно, отправил уведомление на оплату. «Пока же я раздумывал, не слишком ли много заказал, и одобрит ли он такие траты?» А это без малого полсотни тарнов только на одну систему видеонаблюдения, не считая всякой мелочевки. На экране мелькнула надпись, что заказ уже оплачен и будет доставлен по указанному адресу не позднее, чем завтра к полудню. Я тихо хмыкнул, подивившись сам про себя, что Лэнда Орн подмахнул накладную, даже, похоже, не вникая в ее содержимое. Ну а потом спокойно выбрался из-за терминала и также спокойно ушел» так и не уверив в зале никого, кроме нескольких посетителей и одного единственного охранника, которого гораздо больше интересовал не я, а сидящий у меня на плече и с любопытством озирающийся по сторонам Йорк. Еще два с половиной рейна после этого я потратил на то, чтобы просто прогуляться по городу, побродить по улицам и перекусить в попавшихся по пути кафешках, благо их тут оказалось немало». К несчастью, голод, который обуел меня этим утром, так и не унялся, поэтому кафешек я за этот день навестил целых три, и в каждой заказал двойную порцию, в надежде, что неуемный жор в конце концов пройдет. Но, увы, то ли мой организм все еще чувствовал себя истощенным, а то ли и впрямь эмма так подстегнула метаболизм, что он даже спустя сутки не мог угомониться, но перед отъездом уже на аэровокзале мне пришлось заскочить в четвертую по счету забегаловку и в очередной раз заказать целую гору еды. Официанты, к счастью, здесь были обычными, живыми, хотя в том же Таирине уже вовсю процветали и полностью автоматизированные кафе, и даже кафе, где вместо официантов работали не люди, а големы. Но тут все оказалось стандартно. По местным меркам даже, наверное, старомодно, потому что заказ мне пришлось не набирать в терминале, а озвучивать вслух после чего симпатичная и улыбчивая девушка принесла мне большой поднос со снедью, а потом принялась с любопытством коситься издалека, вероятно, полагая, что в меня такая гора еды попросту не поместится. Девушка, кстати, была не одаренной, но миленькой и радушной, поэтому я, когда уничтожил первую порцию, подозвал ее, чтобы заказать вторую, а когда я обратился к ней в третий раз, девчушка сначала обомлела, а затем все-таки рискнула поинтересоваться. «Простите, Лен...» точно уверены, что хотите повторить?» Я глянул на часы и кивнул. «Без четверти пять. Аэробус отходит от вокзала ровно в шесть вечера, так что да, перекусить было можно. А потом все таки за продуктами надо было заскочить, не то Лэндаорн без ужина останется. Да и мне, судя по всему, еды на вечер понадобится много». «А Йорк у вас настоящий?» — снова поинтересовалась девчонка, когда принесла мне третий поднос. «Угу». «А можно его...» погладить, — совсем осмелела она и с надеждой взглянула на прянувшего ушами зверька. Как ни странно, тот не заворчал и вполне благосклонно воспринял ее попытку прикоснуться, и все бы ничего. После третьей порции я даже почти наелся. Обрадованная собственной смелостью, девчонка даже притащила мне бесплатный десерт, который можно было взять с собой. Так сказать, на дорожку — Но как только она поставила на стол красиво упакованную коробочку, в кафешке громко хлопнула дверь, а от входа донеслось недовольное «Девушка, мы спешим! Подойдите к нам немедленно!» Я даже не поленился выглянуть из-за обреченно вздохнувшей официантки, чтобы посмотреть, кто это там такой торопливый объявился. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что у входа, держа за руку парнишку лет двенадцати, стоит, кто бы мог подумать, «Моя дорогая бабуля!» да еще и на подходящую официантку смотрит так, словно та с рождения ей задолжала. Как ни удивительно, но за прошедшие годы много неуважаемая мною Лаира Тейра Вохш практически не изменилась. Она была все так же броской и безвкусно одета, так же ярко накрашена, так же надменно смотрела на тех, кого считала ниже себя, так же громко разговаривала, так же презрительно выпячивала губу и все так же демонстративно не замечала осуждающих взглядов по крайней мере, от тех, кого не считала себе ровней. Правда, меня она все-таки заметила. Не сразу, конечно, а Менов через пять-шесть, когда с гордым видом уселась за дальний столик, усадила рядом, ну, полагаю, что моего кузена, с надменным видом продиктовала официантке заказ, а когда его принесли, то еще и поскандалила по поводу того, что еду доставили, не мгновенно. Я к тому времени успел прикончить десерт и, оставив щедрые чаевые, как раз поднялся из-за стола. Когда наши с бабулей взгляды встретились, она меня сначала не узнала, взглянула мельком и тут же отвернулась, надменно вздернув подбородок. Однако потом все же засомневалась, что-то припомнила, затем посмотрела снова, нахмурилась, но лишь когда я взялся за ручку двери и искренне поблагодарил расстроенную девчонку за вкусный обед, бабуля наконец сообразила, что к чему. После чего изумленно округлила рот, пробежалась глазами по моей уже далеко не мальчишеской фигуре увидела сон зевнувшего Йорка на моем плече, приподнялась из-за стола, явно намереваясь что-то сказать, но я уже вышел, захлопнув за собой дверь и больше ни разу не обернувшись. Следующие два дня я почти целиком, тренировки не в счет, посвятил переоборудованию системы видеонаблюдения, поскольку старая меня категорически не устраивала. Оборудование привезли уже утром следующего дня, а вот от услуг установщиков я категорически отказался, и даже увесистые коробки, которые доставили на грузовом орде, перетаскал сам, после чего с головой ушел в работу. Все распаковать, демонтировать старые видеокамеры, подготовить места для новых, все установить, настроить, отыскать и поставить нужную прогу, создать локальную сеть... Вывести данные на новенький, специально для этих целей купленный планшет, с помощью которого можно было следить за видео с камер, не слезая с дивана. Потом, правда, я решил еще кое-что усовершенствовать. Причем и на первом, и на втором этаже, и даже на улице. Для этого пришлось снова мотануться в город и докупить кое-какое оборудование. Эти козлы почему-то не принимали заказы на сайте, а требовали для приобретения ряда товаров личное присутствие. Но в итоге я все таки потратил еще один день, и, пользуясь тем, что бытовую технику Марины все таки закупил подходящую, объединил все маготехнические приборы в доме в одном приложении. Так, чтобы с планшета можно было и свет включить, и окно заштурить, и музыку послушать, и телек посмотреть. Да, в общем, много чего полезного можно было сделать. Благо принцип работы умного дома в Норлоэне был уже известен, и, как минимум, в столице использовался давным-давно. А еще я, как и обещал, заменил антенну на крыше переустановил электронные замки, обновил программное обеспечение, поставил на улице и в доме датчики движения, объединил и их, и камеры, и заметки в еще одну локальную сеть, а заодно уговорил наставника перезаключить договор с более надежной охранной фирмой, которую отыскала по отзывам в сети Эмма. Сам Лэнда на все эти нововведения только улыбался. Каждый вечер, приходя домой, одобрительно посматривал на мои успехи. Совсем соглашался благодушно возился с Йорком, но, кажется, не особенно интересовался, что и как у нас теперь устроено. А рано утром второго Арделя, когда я планировал продемонстрировать ему уже готовую работу, вообще куда-то слинял, оставив на столе в гостиной лишь небольшую, плотно обернутую в подарочную бумагу коробку и записку, на которой значилась лаконичное «С днем рождения». Признаться, я так увлекся переобустройством дома, что чуть не забыл про собственное пятнадцатилетие — А если и вспоминал о нем накануне, то с учетом местных реалий никаких сюрпризов не ждал. Я ведь уже взрослый, пусть еще несовершеннолетний, но все же. Да и наставник регулярно демонстрировал, что относится ко мне как к равному, поэтому подарок от него, признаться, застал меня врасплох. Еще больше я удивился, когда открыл коробку и обнаружил внутри компактный, стильный, угольно-черного цвета, но все-таки самый обычный планшет, при виде которого меня посетило смутное чувство неправильности происходящего. Ур! озадаченно проурчал Ши, тщательно обнюхав подарок. «Да я тоже не понял, зачем мне еще один планшет. Один и так уже год, как мой, а я на нем лекции дарусалиму хранил и время от времени перечитывал. Второй купил буквально на днях, сугубо для домашнего пользования. И третий был мне нафиг не нужен, поскольку два предыдущих устраивали меня по всем параметрам». Так почему же наставник сделал именно такой выбор? Обычно он более вдумчиво относился к тому, что делает, и уж кого-кого, а его-то точно нельзя было заподозрить в приобретении подарков, просто для галочки. Пока я думал что-то почему, на мой браслет один за другим посыпались звонки и поздравления от друзей. Кевин, Нолан, Юджи, Терри, Лаира, Нома. Даже Босха не поленилась отметиться, да и Шонта не забыла про важную дату, поэтому разговоры заняли меня надолго. От планшета я, благодаря ребятам, тоже отвлекся, но все же не забыл. Не забросил в дальний угол, хотя и включать пока не торопился. Эмма тоже хранила загадочное молчание, не пожелав признаться, что же в подарке наставника такого особенного. Ну а как только звонки стихли, и я все-таки вернулся к интересующему меня предмету, за окном послышался тихий рок от мотора, и на площадку перед домом грациозно опустился незнакомый Орде. И я при виде его удивленно вскинул брови, а Йорк на моем плече одобрительно заурчал. И неудивительно, машина была необычной, эффектной, черной, как ночь, и больше походила на хищную птицу, нежели на личный транспорт. Достаточно компактная, похоже, что двухместная, явно молодежная и определенно спортивная модель. Плавные обводы, заостренный нос, эффектные фальшсопла, делающие машину похожей на маленький истребитель, внушительного вида стабилизатора. Красивая зараза. Прям мечта. Я аж присвистнул, когда это чудо заглушило мотор и встало как вкопанное, а потом непонимающе замер, когда дверь Орде отъехала в сторону, и изнутри с невозмутимым видом выбрался Лэнда Орн. Фигасе. Это что же он? Наконец-то решил купить себе личный автомобиль? Уж не для ли на заднем дворе некоторое время назад построили индивидуальный навес. Если так, то это здорово. Чем дай не шутит, может, и я за рулем посижу, если, конечно, наставник не будет против. Услышав на крыльце быстрые шаги, я отступил от окна и вопросительно взглянул на зашедшего в гостиную опекуна. Ну что, прав я или нет? Будет у нас в доме собственный транспорт, или мы так и останемся зависимыми от служебных автомобилей? лендаорн Даорн, приведя нас с Йорком от чего-то замер, будто позабыл, что я обычно встаю даже чуть раньше него, а потом увидел распакованный подарок и сдержанно улыбнулся. «Уже нашел. Нравится?» «Да, спасибо». Также сдержанно поблагодарил его я, а потом все-таки рискнул полюбопытствовать и кивнул на окно. «Ваша». Он странно прищурился. Помолчал, внимательно всмотревшись в мое лицо, словно пытаясь понять, что именно стояло за невинным с виду вопросом. Но потом заметил, что планшет я так и не активировал. Так же странно усмехнулся. После чего подошел, потрепал перепрыгнувшего ему на руку Йорка, нажал на кнопку — А когда экран засветился и на нем плавно всплыло точное изображение стоящего под окном Орде, Лэнда Орн вдруг поотечески взъерошил мне волосы. «Нет, Адре, она твоя». Э, «Чего? Я замер, как во сне прочитав на планшете красиво выведенную надпись. Здравствуйте. Вас приветствует компания Норту и мастер-настройщик для персонального Орде Фурия, модификация 720» а под ней несколько изображений все того же арде в фаз, в профиль, сбоку, так чтобы у меня вообще никаких сомнений не осталось. «С днем рождения, ученик!» — тихонько рассмеялся Ландаорн, когда я вскинул на него ошарашенный взгляд. «Я в твои годы страстно мечтал о таком подарке и подумал, что тебе он тоже придется по душе. Надеюсь, ты на меня за это не обидишься». «Черт возьми! Я обижусь за то, что он купил для меня Орде?» Я торопливо мотнул головой. «Конечно, нет!» «Ну и славно», — с облегчением выдохнул наставник, пока я тщетно пытался переварить такие невероятные новости. «Нет, я, конечно, планировал, что когда-нибудь в будущем обзаведусь личным транспортом. В прошлой жизни мне как-то не свезло, да и ушлая тетка с проплаченным нотариусом оставили меня без гроша. Но получить Орде сегодня? Сейчас? Вот так? Черт, это было действительно приятно!» к тому же на самом деле подарок получился взрослым, зрелым, совсем не для пятнадцатилетнего юнца, которым меня считали, так что Лэнда Орн, как всегда, изящно обошел местные правила, одновременно сумев и порадовать меня, и удивить, и ничем при этом не задеть мою гордость. «Гормональный фон откорректирован», — тихонько и, как мне показалось, с улыбкой прошептала Эмма. Эмоциональный фон приведен в норму. Нет эмоций, она не стала отключать полностью — а просто слегка приглушила, чтобы ко мне вернулась способность адекватно мыслить, но я был слишком поражен, чтобы обращать на это внимание. И даже так мне понадобился не один сцен, чтобы прийти в себя, осознать, поверить, в третий раз посмотреть в окно, чтобы убедиться, что мне не почудилось, и только после этого повернуться к наставнику, а затем внезапно севшим голосом признаться. «Простите, Лэн, спасибо вам огромное. Я, если честно, ничего такого не ожидал», «И это настолько невероятно, что у меня просто нет слов!» «И не надо», — добродушно усмехнулся Лэнда протягивая мне такой же стильный, как Арде, электронный ключ. а Затем усадил тихонько мурлыкающего Йорка себе на плечо и махнул рукой. «Пойдем. Посмотришь на свою красавицу. Поближе. Надеюсь, она и внутри тебя не разочарует». «Меня хватило лишь на то, чтобы кивнуть и, крепко сжав планшет, последовать за наставником на улицу. И только там...» Рядом с новенькой блестящей, восхитительно хищной фурией меня начало постепенно отпускать. Для этого мне пришлось обойти ее по кругу, вдосно любоваться налюбоваться ее обводами, провести кончиками пальцев по гладкому боку, изучить, запомнить. Внутрь я, естественно, тоже заглянул, с восхищением рассматривая футуристического вида, серебристо-черный салон и особенно дисплей с множеством разных значков и символов на Нераре потом забрался внутрь уже целиком, попутно засыпая сдержанно улыбающегося наставника многочисленными вопросами. Все осмотрел, изучил, потрогал, сам того не заметив активировал справку модуля, моментально выкачав из его памяти всю доступную информацию по автомобилю. Эмма заодно добавила туда и сверения по местным ПДД, раз уж в ближайшее время я планировал самостоятельно сесть за руль. Хотя тут и автопилот тоже был. И навигация, естественно, и камера, и парктроники, и система, препятствующая случайным столкновениям. А уж какой там оказался движок... М -м -м, просто сказка. Неудивительно, что на какое-то время я попросту выпал из реальности, жадно впитывая в себя новую информацию и умудряясь при этом слушать объяснения наставника. Ну а где-то спустя половину Рейна меня, наконец, отпустило совсем — после чего запоздало включилось критическое мышление, и я смог задать наставнику самый важный и, наверное, актуальный в данной ситуации вопрос. «Простите, Лен, свой собственный Орде — это очень круто, но как я смогу сесть за руль, если мне нет 16? «Да, это проблема», — ничуть не удивился Лен Даорн. «Поэтому изначально я планировал удивить тебя к совершеннолетию, но тут очень уж удачно все сложилось». Да и мастер ДАЭ подсобил, дав мне наводку на свободное орды нужного года и комплектации, а потом изрядно ускорив процесс оформления документов. «Так мастер ДАЭ тоже в этом участвовал?» – удивился я. «Само собой. Ты же его лучший ученик. Поэтому мы посвящались и решили, что тянуть еще год незачем. Этим летом полетаешь пока неофициально. Над озеро мы вдали от трасс, чтобы транспортная служба не привязалась». Ну а уже со следующего года сможешь пользоваться им на законных основаниях и хоть осенью отправиться на учебу без сопровождения. Я непонимающе нахмурился. Как осенью? У меня же прав нет. Лэнда неожиданно хмыкнул. Уверен, для тебя не составит труда их получить. Зная твои способности к обучению... Кстати, забыл спросить, ты уже получил награду от коменданта крепости Ровная? Я озадачен на умолк. При чем тут награда? Признаться, ту приметную коробку я еще в кабинете Лена Остона в карман побыстрее засунул. А потом, как закинул в пространственный карман в общаге, так она и валялась там до сих пор. Эмма сказала, что внутри находилось всего две бумаги и какая-то бляха. Я подумал, медаль. Ну или просто значок типа пионерского, мол, награда для активиста, усилием которого почти треть крепости пришла в полнейшую негодность. А там, выходит, что-то ценное было? «Адреа!» «Что, правда?» — опешил при его искреннего недоумения наставник, а потом вдруг как заржал. «Ты даже не взглянул, что внутри?» «Да я... Ну... Мне даже неловко стало за такой промах, но кто ж знал, что там может быть что-то полезное?» «Ну ты даешь! с новой силой расхохотался наставник, когда понял, что я не шучу. «Знал бы, Нардо как-то отнесся к его подарку, точно не стал бы суетиться!» «Адреа, неужели тебе настолько все равно как именно тебя отблагодарят за помощь да чего там благодарить то пробурчал я отводя глаза что я подвиг совершил спасибо сказали и ладно лендаорн сокрушенно покачал головой ух ученик подарки если ты не знал тоже нужно уметь принимать и знакомиться с их содержимым хотя бы ради уважения к людям которые решили тебе что то подарить Так что там внутри-то было? Тут же навострил лучше я. Мне и правда стало интересно, чем же Леннарде хатхе надумал меня отблагодарить? — Нет уж, — усмехнулся в ответ наставник. — Сам узнавай, раз ты такой нелюбопытный. А вось к следующему дню рождения освоишь. Я огорченно вздохнул, хотя на самом деле такой уж большой проблемы в случившемся не видел. Но подумаешь, позже посмотрю небось за время каникул до моего тайника в общаге никто не доберется, и ценный подарок оттуда не сопрет. Да и вообще, сегодня был слишком хороший день, чтобы расстраиваться по пустякам, поэтому на время я выбросил все лишнее из головы и всецело посвятил себя изучению новенького Орде, на котором, надеюсь, скоро смогу самостоятельно подняться в воздух.